Широко раскрытыми глазами, я с тревогой спрашиваю себя, не то ли это. Но я составила себе такое мнение об этом, что почти не верю в существование этого или думаю, что это уже было и не заключает в себе ничего необычайного. Но к чему же тогда мои мечты и книги, и поэты? Неужели они имели смелость Выдумать что-нибудь несуществующее, чтобы прикрыть естественную грязь? Нет. Иначе нельзя было бы объяснить предпочтения одних другим. Неаполь. Пятница, 6 апреля. Король Виктор Эмануил приехал вчера и сегодня в 10 часов утра сделал визит русскому принцу. В минуту его приезда я находилась на лестнице, и когда он был лицом к лицу со мною, я сказала «Два слова, Ваше Величество, сделайте милость, что вам угодно». «Решительно ничего, Ваше Величество, я хочу только иметь право всю жизнь гордиться тем, что со мной говорил лучший и любезнейший из королей. Вы очень добры, благодарю вас». Это все, Ваше Величество. Я очень благодарю вас. Я не знаю, как благодарить вас. Вы очень добры. И он обеими руками пожал мою левую руку. Благодаря этому я буду носить перчатки в течение недели. Я и пишу так от того, что я в перчатках. Хороши будут через неделю мои ногти.